Глава тридцать седьмая. Брат. «Прием, Артур, быстро к замку!» Мгновенно сориентировавшись, скомандовал я пилоту по рации. «Есть!» — услышал в ответ. мейсон Льорги, выступайте!» Направившись к центральным дверям космолета, велел я. «Есть, сэр!» — гикнул американец. Медведица промолчала. «Я уж хотел снова обратиться к ней, как меня схватили за предплечье». «Не смей меня останавливать!» В полоборота гаркнул Бльоргу. Медведь изумленно закивал. Чуть остыв, я добавил. «Хотите сохранить мне жизнь, помогайте, а не мешайте. Я в любом случае иду, а вам решать, сидеть здесь или спуститься туда, где бьется ваш командир?» «Аня, пожалуйста, ответь!» Повторял я, пытаясь связаться со своим личным гвардейцем первого круга. «Оу!» Наконец услышал я ее мысль. «Неслабо нас раскидала «Твою мать, не лезь сюда!» «Молчи, женщина, и не помирай там!» Велел я на правах мастера, закрыв канал связи. «Это знай, сейчас будет забрасывать меня мыслями. Сиди на попе ровно и не суйся в опасные места!» «Чё, заварушка будет знатная!» Довольно зачирикал Пьеро, семенивший рядом. Медведи молча следовали за ним. бль в качестве негласного заместителя Йорга подтвердил мой приказ Льорги. «Ну да, ну да. Официально-то я не имею права приказывать Бьоргусам. Могу только с их боссом договариваться, а вот он уже командует». Стоя перед дверями, я глядел на расположенный рядом с отсеком монитор. Космолет стремительно приближался к замку, и Артур вывел на экран изображение с камеры, расположенной на брюхе судна. «Что это за хрень?» Не отрывая глаз от монитора, озвучил витавший в воздухе вопрос Пьеро. «Что, мать их, за ногу они там устроили?» «Где замок?» От донжона крепостных стен остались только разметанные по округе черные камни. В радиусе полукилометра от фундамента замка лениво тянулся черный дым, закручивающийся в небольшие потоки, напоминающие серпантин. Но все это мелочи по сравнению с тем, что творилось на покрытой снегом земле. Отворились там люмпусы и егусы, черные, как сама тьма. Каждого окружает зловещая темная дымка». «А глаза настолько ярко горят, кроваво-красным огнем, что камера видит их даже с большого расстояния!» «Что за сундук у него был?» — спросил Пьеро. «Кто-нибудь знает?» Ни я, ни Бьоргусы ничего не ответили. Словно завороженные, мы смотрели, как толпы обезумевших монстров бьют наших друзей и союзников. Большую часть оставшихся у ворот Дваргов и Джеков уже разорвали на части и теперь принялись за остальных». Даже главной ударной силе в лице Анны и Мьорга пришлось несладко. Они могли только защищаться от рассверепевших созданий, как и подоспевшие с флангов Льорги и Мейсон. Но тяжелее всех пришлось увеличивающемуся в размерах прямо на глазах Фёдору. В своей альтер-форме, названной воплощением боли, он терпел удары от чёрного Егуса и сразу десяти люмбусов. Как и в битве с нами от полученного урона, хотя нет, скорее от ощутимой боли, он становился сильнее. Увеличивался его щит и уровень владения энергией. На плечах Феди, вцепившись в могучую шею, каким-то чудом держались Леся и Арсений. Причем телепат еще и умудрялся собрать под контроль врагов и стравливать их друг с другом. «Людите, еще один яблс, красотки несутся!» Тыча крылом в экран заверещал Пьеро. Второй здоровяк длинными прыжками стремительно приближался к Федору, Лесе и Арсению. «Информацию велел я». «Великий Егус Первородного. Соответствует вашим 129% управления первородной энергией. Статус лишен оружия. 50 587 из 50 587. Запросить более полную информацию?» «Черт!» — пробормотал я. и Егус не первый, кого и успел просмотреть. Все стали оружием. И все почему-то принадлежат какому-то первородному. При этом уровень каждого будто умножили на полтора. Что за ерунда? Таким манером даже обычные конунги сравнялись с Анной и Мьоргом. А что говорить о великом? Хорошо, хоть он пока только удовлетворенно наблюдает за происходящим, но черт! Пьеро обратился к птичке, когда двери наконец-то начали открываться. Меня Канни, сам Залесий. Утащи ее подальше, пусть потом тянет нас. Нужно перегруппироваться. он кивнул Птеригус. «Вперёд!» – скачив ему на спину, закричал я. Двери окончательно поднялись, и мы бросились в бой. Оба Бьоргуса тоже прыгнули, но без каких-либо спецсредств. Артур завис на данные с Мьоргом. Именно к этим двум стекались основные силы врага. Сейчас каждый из них отбивался сразу от троих равных себе по силе конунгов. «Яр!» – закричал пьеро спикировав к земле. Я сжал рукоять двуручника, добытого в своё время у Люмпуса ярла в тисуле Меч большой, тяжелый, человеку с ним не очень-то удобно перемещаться, поэтому моему пернатому другу пришлось подрабатывать и оруженосцам. «Помни на тебе, Леся!» — повторил я и прыгнул вниз метрах в двадцати над землей. Еще в воздухе, приняв альтерформу, поприветствовал люмпусов ярстным рыком. Одним взмахом меча обезглавил сразу двоих самых простеньких волчар. после необычного бафа из сундука, подросших примерно до 33-го уровня. Если подумать не только их, но и шаманов я могу валить пачками, так как средний уровень рядовых люмпусов без этой черной дымки составляет 20-25%, а шаманов около 40. Вот с ярлами лучше не сталкиваться. Там уже сейчас уровень за 90. Один на один может и потяну на немассово. А, черт с ними. «Я здесь, чтобы хоть немного оттянуть врагов от Анны с Мьоргом, пока Пьеро эвакуирует Лесио». Снова зарычал я и обезглавил попавшего под лезвие шамана. Но его место тут же заняли пятеро рядовых и еще два шамана. Сконцентрировав энергию в стопе, топнул, создав снежные иглы и проткнул ими врагов. Топнул еще раз. Основание игл поехало вперед, тараня волчар. Краем глаза заметил Мьорга. Его молот притягивал с неба молнии, обрушивая их на головы люмпусов. Вот те защищались черным дымом, и им же атаковали тесня медведя. Поражала меня Анна. По сути, это ее первый бой в статусе альфа-плюс. Значит, и чудеса трансформации для нее в новинку. Ведь чипированные низкостатусные могут изменять один-два вида материи, и каждый какую-то свою в зависимости от предрасположенности. Аня говорила максимум, что она трансформировала меч и доспехи. Сейчас же умудрялась превращать воздух в огонь, обжигая конунгов. Правда, те все равно контратаковали своей чертовой тьмой. Будто, насмотревшись на старших товарищей, шаманы и рядовые, с которыми я дрался, замерев, выставили вперед руки и послали на меня темный дым. Не такой концентрированный, как у конунгов, но шкуру разъедал до мелких язвочек. Я не мог оставаться на месте и, зарычав, рванул вперед, сократив расстояние и разрубив обидчиков. Они как с цепи сорвались. Теперь все твари сменили тактику и атаковали дымом. Недолго думая, я топнул, превратив снег вокруг в плотный купол, защитивший меня от атак. Топнул еще раз, и стены стремительно поехали в стороны, сминая волчары, протыкая их вырастающими белыми кольями. «У-у-у-у!» Донесся до меня протяжный стон. Резко обернувшись, я увидел конунга, вонзившего топор в спину Мьорга. «Тварь!» — взревел я и сорвался с места, не обращая внимания на двух повисших на мне люмпусов, пытающихся прогрызть энергетический щит. Я не знал, что делать. Не знал, как помочь Мьоргу. Не! Да вру я! Просто не хочу верить, что врагам помогает другой первородный. Не хочу признавать свою бесполезность. «Ведь я слаб. В грубом бою мне далеко до Анны. Превосходство на этих тварей не действует, а больше у меня ничего нет. Разве что...» Мгновенно перейдя в режим управления энергиями, взглянул на кономга и выругался. «Черт!» — волчар окутывает первородная энергия, тонкой ниткой, убегающая куда-то за горизонт. «Но раз уж такое дело, мне остается лишь одно...» Тягучий, выдохнув, протянул руки к чужой энергии, подобрал рисунок и медленно потянул на себя. Конунг постепенно освобождался от этого бафа, энергия растворялась в воздухе, и лишь малая ее часть оставалась во мне, немного восстанавливая силы. Выйдя из режима, увидел перед собой обычного изумленного Конунга. Громко зарычав, Мьорг сдернул его со спины, насадил на рога и швырнул дырявую мертвую тушку в другого, покрытого черной дымкой конунга. «Я подсоблю! Держитесь!» — закричал я. «Дэ!» «Да — отозвался Бьоргус, но голос его растворился в воздухе. Мир совершенно стихо, сражающиеся замерли, будто скульптуры, вырезанные умелым мастером. «Браво!» Услышал я надменное эхо. Кроме меня только один рядовой люмпус двигался в этом замершем мире. С интересом разглядывая меня, волчара приближался, изменяясь с каждым шагом. Спустя несколько секунд в паре метров напротив замерло высокое, головы на натревыше моей человеческой формы худощавое существо. Оно напоминало помесь назгула и дементора. Тощие, в черном плаще с глубоким, скрывающим лицо капюшоном и буквально пропитанное смертью. Даже снег в радиусе полуметра от него почернял. Нужно ли говорить, что уже знакомая темная дымка окутывала тело существа? Информацию, коротко велел я. Герлер-покровитель. Соответствует вашим 75% управления первородной энергией. Статус первородный. Одиннадцать тысяч сорок шесть из одиннадцати тысяч сорока шести. Запросить более полную информацию. Семьдесят пять процентов? Забавно, в этом бою я тоже подрос до такого же уровня. И цифры счета вроде близки к моей человеческой форме. Ну-ка глянем. Информацию о моей начальной форме. Человек-спаситель. Уровень владения первородной энергией семьдесят пять процентов. Статус альтер-альфа. «Одиннадцать тысяч сорок шесть из одиннадцати тысяч сорока шести. Запросить более полную информацию?» «Стоп. Да у нас реально цифры одинаковые. Вот только статус. Что за ерунда? Альтер Альфа есть первородный, верно? Меня даже старшие братья называли первородным. Ошибки быть с ним может. Глядя на неподвижную черную фигуру, мысленно скомандовал. «Дай более полную информацию». Имя — Рейнхаллер. Раса — Герлер. Родная планета — Герлер. Сторона — неизвестна. Намерения — неизвестны. Возможно, для вас враждебны. Особенность — стоящий перед вами объект тени Рейнхаллера. Дополнительная информация отсутствует. «Ну что, младший брат?» Неожиданно усмехнулся Герлер. «Все изучил? Прочитал? Что-нибудь понял?» слишком эмоционален по сравнению с другими первородными», заметил я поудобнее, перехватывая рукоять огромного двуручника, не отводя глаз от незнакомого инопланетянина. «Не сравнивай меня с этими замшалыми пнями», отмахнулся Рейнхалер. «К тому же их дни сочтены». «О чем ты?» «Скоро поймешь», хмыкнул мой собеседник. «Ладно, перейдем к делам», буднично проговорил первородный. Полагаю, Александр, представляться смысла нет, но по лицу вижу, вопросы у тебя ко мне имеется Прежде всего сообщаю, да, перед тобой только мой клон, зеркальный. Он полностью равен тебе по силе. Мог бы быть, как ты понимаешь, и больше, но сходу давить тебя не желаю. Далее, почему я первородный, а ты всего лишь альтер-альфа, верно? О, как глазик у тебя дернулся, значит попал в точку. но еще бы «В общем, слушай, в отличие от тебя, я нашёл свой первородный артефакт и прошёл инициацию, но ты, лентя, этим совсем не озаботился. Можно было бы тебя хорошенько поругать за такое попустительство, но я добрый. Верю, что после нашей встречи ты рванёшь за артефактом». Так, что ещё забыл?» «А, ну, конечно же, зачем я здесь? Это самый сложный вопрос, и при том самый лёгкий». «Я здесь, чтобы сделать тебя сильнее. Вот и все. И если ты будешь упрямиться и искать отговорки вместо силы, я буду потихоньку, помаленьку уничтожать эту планету и ее защитников. Ты ведь уже оценил мой покров первородного. Пусть всего лишь в полтора раза, но я сделал сильнее целую стаю люмпусов, и стопроцентно выигрышный бой вы практически проиграли». «А теперь подумай, что будет, если не стану распылять покров по площади, а сконцентрирую его на одном люмпусе, на их великом конунге. Двести пятьдесят, триста процентов дам ему, не напрягаясь. Ой, прости, не хотел тебя пугать». Герлер снова хмыкнул. Он держался уверенно, чувствуя себя хозяином положения. Я старался не спускать с него глаз, но пару раз осторожно глянул по сторонам. Окружающий мир все еще без движений и звуков. Метрах в десяти от нас в воздухе замер отброшенный Анной Конунг. Даже сила притяжения планеты не смогла привести его тело в движение. Черт, мощно. Зачем вообще явился этот Рейнхаллер? Стоит такой важный, беседы светские ведет. Всем своим видом демонстрирует полнейшее доминирование. Сволочь. Попробовал мысленно связаться с Анной. «Бесполезно». «С Пьеро» — тот же результат. Грешным делом даже воззвал к старшим братьям, но и они не ответили. «Что ж», — вновь заговорил Герлер, — «с приветствиями покончили. Честно говоря, с радостью бы поболтал с тобой еще. Но чтобы контролировать тень, нужно расщеплять сознание, хоть и частично. Это, конечно, несложно но требует определенных усилий. А у меня там...» Махнул он себе за спину. «Дел хватает. Так что перейдем к главному». Усмехнувшись, он поднял ногу, на мгновение замер, а затем с силой топнул. В лицо ударил вихрь. Пришлось закрыться руками и перенести вес тела чуть вперед, чтобы не сдуло. Раздался грохот, затем вихрь стих. Убрав блок, я огляделся по сторонам. «Полянку расчистили», — довольно проговорил Рейнхаллер, разведя руки в стороны. этого пока хватит. В радиусе шестидесяти метров от нас остался один снег. Люмпусы, Мьорк и Анна, сохраняя свои застывшие позы, валялись за невидимой чертой. «Приступим!», Приступим. Герлер щелкнул пальцами. Время будто сняли с паузы. Поблизости от нас, кряхтя, поднимались на ноги Валькирия, глава Бьоргусов и их противники. «В бой!» Холодно проговорил Рейнхалер, на глазах увеличиваясь в размерах и обрастая колючей черной шерстью. И Вольтер форма выглядела почти один в один, как и моя. Огромный, разъяренный, мохнатый, человекоподобный монстр. Отличались мы лишь цветом. Не теряя времени, вырос и я. Очень вовремя. Громко зарычав, Герлер бросился в атаку. В его руке появился сотканный из темного дыма четырехметровый клинок, который я тут же блокировал своим мечом. «Уррр!» — выдохнул я, чувствуя, как трещат мышцы. Враг давил. Вот-вот лопнут предплечья, если раньше не подкосятся колени. «Как же так? Ведь, по идее, мы равны!» Топнув, создал между нами шипастый снежный щит, который тут же ударил белыми копьями по моему противнику. Рейнхаллер даже не сдвинулся с места. Остановив атаку все той же темной дымкой в мгновение ока сконцентрировав ее на уровне груди. Зато выигранных мгновений мне хватило, чтобы отпрыгнуть назад и разорвать дистанцию. Разрубив снежный щит теневым клинком, Герлер бросился в погоню. Я метнулся вправо, пытаясь сохранить дистанцию и обогнуть его с фланга. Каждый шаг правой ноги сопровождал вырывающимися из-под ступни белыми копьями. Раньше не пробовал трансформировать в таком цейтноте, поэтому моим атакам не хватало убойности. Дынка перед Рейнхаллером без труда гасила все мои потуги. Сам не заметил, как оказался возле границы очищенной зоны. За спиной раздался приближающийся рык. Обернувшись в полоборота, схватил зашкварник бросившегося на меня шамана и запустил его в рожу Герлеру. Тому хватило одного взмаха меча, чтобы разрубить нерадивого волчару на двое толпа до да паха. а И это все!» Отбив очередную порцию снежных копий, усмехнулся первородный, не прекращая преследование. «Неужели ты ничего больше не можешь, кроме как трусливо убегать?» Убрав левую руку с рукояти меча, он отвел ее в сторону. В воздухе проявилась дымчатая плеть, струящаяся от ладони Герлера в сторону волчар. Через мгновение дым петли, сжалшая люмпоса ярла метрах в тридцати от нас. Дернув свой конец плети, Рейнхаллер метнул в меня изумленного Ярла, тем самым поквитавшись за шамана. Я видел этот финт и успел приготовиться, сконцентрировав достаточной энергии в ступне правой ноги. Когда до летящего в меня живого снаряда оставалось метров семь, топнул. Мгновенно выросший передо мной снежный экран силы отбил Ярла в морду первородному. Мне показалось, он усмехнулся, прежде чем и эту тушу разрубил пополам. «Хэ, они же под моим покровом и для меня не опасны», — хохотнул противник. «Придумай что-нибудь поумнее. Я даже прессовать тебя не стану». К моему удивлению, Рейнхаллер остановился и демонстративно размял шею. Потратил секунду, чтобы проанализировать обстановку. «Черт, Мьорга с Анной зажимает целая толпа. У медведей с пробойной в доспехе на боку течет кровь. Анна тяжело дышит, но пока вроде цела». Заметив мой взгляд, первородный снова усмехнулся. «Да, кстати», — заговорил он, возвращая себе все мое внимание, — «чтобы помочь своим друзьям, тебе нужно как можно быстрее одолеть меня. Надеюсь, ты понимаешь это». «Конечно понимаю, гребаный ты показушник. Вот только...» Взмахнув мечом, я воткнул его в землю, освобождая руки. Глубоко вдохнул, полностью подчинив бурю в своей душе. Почувствовал течение первородной энергии, сконцентрировал ее избыток в ладонях. Тепло. Очень тепло, но не обжигает. Так и должно быть. Если энергия калечит того, кто ей пользуется, он недостойный слаб. А я... я первородный. Энергия — моя сила! Прижав ладони друг к другу, шагнул левой ногой, перенося на нее основной вес тела и выставил руки. чувствовал кожей, как воздух стремительно трансформируется, полностью меняя свою суть. Через секунду в сторону Ренхалера устремился каменный столб, соединяющий пространство от кончиков моих пальцев до его груди. В мгновение ока вокруг первородного вырос дом. Самый обыкновенный русский дом, коих в начале двадцатого века строили как под копирку Вот только выкрашенное синей краской сооружение масштабом почти втрое превосходило земные постройки. Как раз подрост альтерформы моего врага. Запущенный мной каменный столб врезался в окно дома и рассыпался. Открыв ставни, наружу выглянул Герлер. Если бы мы не находились посреди ожесточенного боя, позволили бы себе пару шуток на тему несуразности происходящего. «Уже лучше заявил он. «Но, как видишь, все еще слишком слабо. Напомню тебе, Неуч, я сражаюсь сейчас точно с такими же силами, что и ты». После этих слов дом начал изменяться на глазах. Точно избушка на курьих ножках, он оторвал фундамент от земли. Труба вытянулась, с боков полезли руки. Столь значимая трансформация произошла за пару секунд, по истечению которых напротив меня уже возвышался десятиметровый боевой голем. Формой и цветом тварь копировала сидящего внутри Рейнхаллера. Он будто был впечатан в грудь своего создания. Снаружи осталась лишь голова первородного. «Надеюсь, ты не пропускаешь мои слова мимо ушей, Альтер Альфа», — серьезным тоном проговорил он. «Пусть ты и не прошел инициацию, но даже на текущем уровне способен на такое, что другим не снилось. Первородные боги, повелители, владыки вселенной. Вот только закостенелые хлыщи, пафосно зовущие себя старшими братьями, думают иначе. Хранители и стражи, говорят они». считает своим долгом сидеть дома, да издали грозить пальчиком всем подряд. Тфу! Это пустое разбазаривание нашего потенциала. Я прибыл сюда, чтобы показать тебе путь, брат. Дать понять, на что мы действительно способны. Захоти, ты даже с текущим уровнем смог бы подчинить не только эту планету, но и как минимум всю звёздную систему. Пресловутые АМС и Машки! После этого даже сунуться сюда вы не решились. Слышишь меня, брат? Проснись! Яви вселенной нашу силу, и тогда уже я, настоящий, приду за тобой, брат. Он замолчал, а каменная плоть голема целиком скрыла лицо инопланетянина. Через долю секунды голем атаковал. Громадная десятиметровая махина двигалась чересчур резво для своих размеров. Сократив расстояние, он сцепил в замок пальцы длинных ручищ будто молотом ударил сверху. Направив вверх ладони, я трансформировал воздух, придав ему запредельную плотность, защитившись от убойной атаки. На сей раз враг не стал давить, вместо этого он обрушил на меня град ударов. Воздушное коромысло закрывало меня сверху и по бокам упиралось в землю. Я полностью блокировал удары кулаков голема из этой позиции. Чтобы атаковать незащищенные места, ему нужно нагнуться. Это требует времени, и я успею подстроиться. Так я думал. Когда же от колена этого костюма в мою сторону стремилась каменная змея, в голове молнии пролетели пара матерных слов. Однако защититься я смог, растянув свое мутное воздушное коромысло. Но враг и не думал ослаблять напор. Каменные змеи, точно обезумевшие, начали лезть со всех сторон. Причем не только тело голема, в непосредственном контакте с которым постоянно находился враг. Змеи атаковали и сзади, и сбоку. Этот гаденыш Ариенхалер умудрился проводить трансформацию на расстоянии. Мне оставалось лишь полностью закрыться, превратив воздушное коромысло в полноценную полусферу. Он не сбавлял напор, продолжая дубасить, как одичалый. «А я... я лажанул!» Растягивая защиту, не успел ее укрепить. В итоге она закрыла все щели, но истончилась. Заорал я, пропуская десятки ударов каменными змеями. Меня отбивали, будто мясо молотком. Не в силах сопротивляться, я дергался, распластавшись на измятом снегу, пока не начал терять сознание. В этот момент змеи оплели мои руки и ноги, распяв в воздухе. Я «Разочарован, брат!» — заговорил голем раскатистым басом, от которого закладывала уши. «Что мне еще нужно сделать, чтобы подтолкнуть тебя? Может быть, это...» заревел я, стоило каменной змее потянуть мою ногу. а а а С хрустом тварь оторвала конечность и швырнула в сторону. На снег мгновенно хлынула тёмная кровь. Застонав, я обмяк, цепляясь за ошмётки сознания. «Этого мало! Может, ещё?» вновь взвал я, когда потянули за другую ногу. «Оторвали!» Закусив губы и тяжело дыша, я уставился на голема. «Что ж ты такой-то?» — покачал головой здоровяк. «Тогда как тебе это?» Отойдя в сторону, он указал себе за спину. «Сука!» — прорычал я, увидев фанну Броня пробита во многих местах, окровавлена. Валькирия едва перебирает ногами. За руки ее ведут два конунга, великий конунг, сопровождая их, держит меч, приставленный к шее девушки. «Ты не оставляешь мне выбора, брат!» «Считаю до трех, и твоя девка лишится головы! Раз!» «Черти, что ж вы так любите отчеты? Блин, не об этом сейчас! Черт, черт, черт! Что я могу сделать? Без ног! Без силы! А? Как мне с ним биться?» «Два! Он действительно сильнее меня!» Он говорил, что равен. Мог соврать, но... Чёрт! Как же быстро он трансформировал материю. Создал голема, управлял им, изменял его, и всё вокруг. А ведь ещё и покров этот на волчарах держал. Слишком круто, я так... Чёрт, но ведь я делал невероятные вещи. То, что, по мнению многих, невозможно. И не только людей. «Инопланетяне тоже удивлялись моим способностям». «Чем удивлял?» «Управлением энергией». «Мой последний шанс, раз в силовом бою я ничего не смог ему противопоставить». «Трррр!» «Мир замедлился, краски вокруг изменились. Я смотрел на всех другим зрением, находясь в режиме управления энергиями». «Только не это!» «Обреченно пробормотал я». Активировав режим, я думал лишь о том, что передо мной тень, клон, и он явно связан со своим истинным телом, в каком бы уголке вселенной оно ни находилось. Однако то, что я увидел, лишило меня всяких надежд. Ни намека на соединительные нити, ни то что голем, даже покров люмпусов ни с кем не связан. Ведь еще несколько минут назад я видел, как тоненькая энергетическая струйка бежала от тела одного из конунгов вдаль. Что же произошло? Я вижу покровы на волчарах. Вижу воплощение первородной энергии прямо перед собой. Причем внутри десятиметровой сотканной из энергии фигуры я могу различить более плотный контур непосредственно Рейнхаллера. Но никакого намёка на связь с главным телом. Ведь раньше была. Получается, тогда он позволил мне лишить Конунга покрова. А теперь просто-напросто скрыл от меня энергетические нити. Да, думаю, так и есть. Он знает, что я могу их рвать и владеет энергией гораздо умелее. И что теперь делать? Не уверен, что сидеть в режиме безопасно. Кто знает, как снаружи течет время, если рядом другой первородный. И вообще, вдруг ему по силам залезть в мой режим. Нужно что-то делать, иначе Анна, Мьорк, все остальные... Стоп! В первую очередь успокоиться. Первородный я или мимо проходил. Один раз получил, так сразу в истерику, как какая-нибудь Саманта впадаю. Не бывать этому. Я спокоен, силён и первородный. А теперь пришла пора решать, как бы дальше. Что мне остается, раз ничего не осталось? Только сражаться. Пусть без ног, пусть без сил, и не имея даже секунды в запасе, я могу лишь биться и побеждать. В конце концов, даже если кто-то и считает меня лишь младшим, мне плевать. «Я первородный! Со мной вся энергия мира! Всех миров! И сила эта безгранична!» Энергетический вихрь разметал люмпусов в радиусе метров тридцати от меня и сдвинул с места каменного голема. Взрыв силы не исчез, продолжая вращаться, становясь видимым глазу. Я был центром торнадо, притом мозг мой очистился. Я видел, как попавшие под удар люмпуса лишились покрова. они тоже доставалась, но раненая Валькирия мгновенно пришла в себя, и, подобрав брошенный Великим Конунгом, меч обрушила на лишенного покрова волчару серию ярстных ударов. Теперь за нее можно не беспокоиться. Даже в нынешнем состоянии она справится с противником такого уровня. Медленно повернув голову, вперился взглядом в голема. Удивительно, но от энергетического вихря он терял верхние каменные слои, которые мгновенно восстанавливались. Но что поражало сильнее? Снег под вихрем испарился, осталась лишь трескающаяся от сухости земля. Почва умирала, превращаясь в пустыню. Краем глаза я заметил, как в зону вихря вбежал Люмпус Конунг, возможно, желая помочь моему врагу. Едва ступив на сухую землю, он схватился за горло, пытаясь вдохнуть и, рухнув, начал извиваться в агонии. «Поглощение!» «Вот теперь я доволен тобой, брат!» С трудом промолвил Голем. И «Я понимал, что делаю. Подчиняю энергию всего вокруг, беру ее из влаги, почвы, воздуха и, судя по тому, как медленно иссушается туша Кононга из живых существ. Но я не могу поглотить все это. Правда, в силах использовать». Подняв к небу руку, призвал собранное. Ноги отросли мгновенно, а тело покрыл сверкающий бриллиантовый доспех. Я ладонью ощутил рукоять своего меча и одним движением перерубил каменных змей, вырвавшись из плена. Приземлился на иссушенную землю. «Покончим с этим!» усмехнулся голем, рванув в мою сторону. Я тоже ринулся вперед, сильно оттолкнувшись и оставив на месте толчка десятиметровый кратер. Я вложил всего себя в удар, и не только себя, собранную энергию. Как бы быстро не трансформировал материю мой враг, восстановить доспехи и тело он не сумел. Голем осыпался, а черный силуэт медленно превратился в дым. «Я не мог не тебе выиграть». Донеслось до меня. Я рад, что ты пробудился. Найди артефакт, и, и мы встретимся, встретимся снова. Почмим Вселенную вместе.